ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ НУЖЕН НОВЫЙ ПЛАН ЕВА Пялюсь в потолок уже не меньше двух часов, словно это самое увлекательное занятие в жизни. Скоро начнется очередная тренировка. Интересно, что Бишоп придумает на этот раз? Голова легкая, нет абсолютно никаких посторонних мыслей. Чувствую каждый синяк на теле, какой-то болит чуть меньше, какой-то больше. Можно считать огромным прогрессом, что за столь короткое время я научилась по-другому воспринимать свое тело, обладающее огромным количеством энергии, и влияние на него извне. Бишоп многому меня научил, и пусть его методы весьма жестоки, в какой-то мере я даже благодарна этому человеку. Просто нужно следовать простому правилу — выполнять все, что он приказывает, и тогда страдания практически сойдут на «нет». «Действительно, с тех пор, как я отпустила себя, похоронила душу и оставила только оболочку человека, все стало гораздо проще. Не надо волноваться, что кто-то заденет твои чувства, если никаких чувств нет. Откуда им взяться у мертвого изнутри человека? Я всегда была импульсивной и сначала делала, а потом думала. Но это изменилось с тех пор, как Ева Трент умерла, и на ее месте появился другой человек». Жнец по имени 8437. Ева! Доносится голос с соседней кровати, но я игнорирую его. Через пару минут он пробует снова. Ева. Ноль реакции. Это больше не мое имя, но, похоже, моему соседу что-то действительно нужно от меня. 8437, говорит он, отрываю взгляд от потолка и поворачиваю голову влево, безразлично глядя на 8383. «Чего тебе?» Безэмоционально спрашиваю у него. «Ты реагируешь неправильно», — вдруг заявляет он. Совершенно не меняюсь в лице, хотя, признаться, слегка удивлена. «Ты хотел со мной поговорить. Я спросила, чего тебе? Какой реакции ты ожидал?» «Я говорю не об этом. Ты стала куклой, марионеткой в руках опытного кукловода». «Все это он говорит с обвинительными нотками в голосе». «Ты ведь сам говорил, что нужно подчиниться!» «Именно это я и сделала!» «Всем стало легче!» «Мне уже наскучил этот глупый разговор, поэтому возвращаю взгляд к потолку!» «Ты не понимаешь!» — не сдается сосед. «Бишоп сделает из тебя идеальное оружие в своих руках!» «Разве не это главная цель обучения и тренировок новичков?» «Уточняю сухо!» «Нет! Не это!» — отрезает он. В первую очередь каждый из нас создан для благой цели. Когда мы становимся жнецами, главная наша задача — охранять порядок и жизни людей. Ты же становишься безэмоциональной машиной. Бишоп готовит тебя к убийству врагов. На то они и враги, чтобы их убивать. Слышу, как он поднимается с места и уже через секунду нависает надо мной. «Зачем ты это делаешь?» — смотрит хмуро. «Действительно, зачем?» Может, так проще? Моя жизнь больше не моя. Меня создали для определенной цели, и я буду следовать ей. Пусть даже кто-то думает, что я поступаю неверно. Полностью игнорирую его слова. Не хочу повторять то, что он и сам прекрасно знает. На тренировках мы — слаженная команда, действующая в интересах друг друга. Но наедине он становится занудой, которая капает мне на мозг своими нравоучениями. Еще неделю назад другая я давно бы сорвалась, но ее больше нет, умерла и похоронена под обломками души. Поднимаюсь на ноги, обхожу собеседника, который так и остается стоять возле моей кровати, и иду к раковине, чтобы утолить жажду. Поворачиваю вентиль как раз в тот момент, когда распахивается дверь на пороге восемь четыре три два молодая девушка-жнец. В последнюю неделю ее главная обязанность — сопровождать нас на тренировке и обратно. За все это время она едва ли произнесла пару десятков слов, будто забыла, что она без маски и может разговаривать. Она не проявляет инициативы и не пытается общаться с нами. А мне тем более это не нужно. Жнец просто кивает, я закрываю кран и иду на выход. Проходим по коридору направо, а затем спускаемся на два уровня ниже. «Что-то новое!» Здесь мы еще ни разу не были. С тех пор, как нас высадили посреди снежной пустыни и заставили бежать обратно на базу, тренировки стали проходить именно в таком порядке. Нам дают задание, а после его выполнения отводят к бишепу, который решает, какую долю наказания мы заслужили в данный момент. Останавливаемся у крошечной дверцы, пролезть через которую можно только опустившись на четвереньки. 8432 говорит тихим голосом. Тренировка ловкости, наблюдательности, реакции и скрытности. Постарайтесь никого не убить, иначе Бишоп не обрадуется. Ничего не понятно, но уже не терпится поскорее с этим покончить. Девушка открывает дверцу, и мы с 8383 по очереди оказываемся в огромном помещении, заставленном стеллажами и коробками, слегка приподняв брови, изучаю обстановку. Определенно не такого я ожидала». Напарник наклоняется ко мне поближе и тихо, почти шепотом, говорит. «Здесь несколько тварей с арены». «Откуда ты знаешь? Я ничего не слышу и не вижу». Мой голос также тих, приглядываясь к окружающему пространству еще внимательнее. «Я проходил все эти тренировки. К тому же, вон там справа он указывает направление. Кто-то копошится среди коробок. Что будем делать?» Смотрю в том направлении, куда он указал. Прислушиваюсь. Теперь мне не нужно прилагать для этого много усилий. Кто-то правда прячется за коробками, но угрозы от него я не ощущаю. Нам нужно найти дверь и выбраться отсюда как можно незаметнее. А раз это тренировка наблюдательности, думаю, нам нужно обнаружить как можно больше тварей. При этом постараться, чтобы на нас не напали, ну и самим никого не убить. А разве твари нападают на жнецов? «Я думала, они нас боятся!» «Так и есть, но в тебе еще слишком много от человека, а твари в большинстве своем тупые. Они не видят исходящую от тебя угрозу, поэтому могут напасть. Наконец начинаем двигаться в обход того существа, копошение которого заметили первым. Смотрю по сторонам, не забывая при этом поглядывать наверх. Мало ли, вдруг кто-то замаскировался и там». Пока все тихо, но инстинкты просыпаются и вопят о том, что кругом опасность. Хотя я абсолютно не боюсь, волнение дает о себе знать. Смотрю на напарника, он выглядит уверенным, но меня это не обманет. Чтобы хоть как-то скрыть от него волнение, спрашиваю то, что интересовало меня уже достаточно давно. Говорю шепотом, знаю, что он услышит. «Зачем вообще нужны все эти тренировки?» «В смысле?» Он притормаживает и смотрит мне за спину. «Ну, мы ведь и так самые сильные существа на планете, способные убивать одним прикосновением как людей, так и тварей. Зачем все это?» Развожу руки, показывая пространство вокруг. «Это не так. Ты забываешь, что не все жнецы на стороне добра. Бывает, они уходят по собственной воле и встают против системы. С ними никому не справиться, кроме таких же, как они сами». Но без подготовки, используя одну лишь силу, их практически невозможно победить. «О чем ты вообще? Как можно использовать силу против таких, как мы? Это же невозможно!» Чтобы доказать ему свои слова, хватаю его за руку, но, естественно, ничего не происходит. Напарник не сдерживается от смешка. «Я слышал, что можно научиться концентрировать силу и использовать ее против себе подобных» но никогда ничего подобного не видел. Говорят, надо тренироваться годами. Любопытная информация, но она мне ничего не дает. Замечаю резкое движение сверху, на нас летит непонятный клубок шерсти и иголок. Хватаюсь за перекладину стеллажа, подтягиваюсь и на автомате отпинываю тварь прочь. Она врезается в одну из коробок и верещит. Можно больше не скрываться, она своим мором переполошит всех остальных. Хватаю «8383» за руку и тяну прочь. «Давай убираться отсюда!» Предлагаю напарнику. Он кивает, и мы бежим прочь. Нас раскрыли. За спиной слышится грохот. Еще один монстр сбил пару коробок с полок, но я не оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что там. Судя по звукам, что-то большое. Лидерство сменяется. Теперь «8383» тащит меня вперед». Так и хочется снять чертов браслет-подавитель с запястья. Тогда энергии будет больше, да и твари поплатятся, если решат напасть. Но не делаю ничего подобного. В задании было четко сказано никаких убийств. Поэтому, сжав зубы, приходится терпеть, иначе последует неминуемое наказание от Бишопа. Почему они охотятся за нами? Они же знают, что ты сильнее. Говорю размеренно, словно не бегу, постоянно меняя траекторию движения. «Мне нравится эта новая особенность организма. Надо очень постараться, чтобы устать». «Не за нами, а за тобой», — раздраженно поясняет напарник. «Я им не интересен. Но это парное задание. Пострадаешь ты, пострадаю и я. Так что шевелись. Надо найти дверь как можно скорее». Вдруг прямо навстречу нам из-за стеллажа выпрыгивает уродливое существо. Отмечаю высокий рост, ведь оно стоит на двух задних лапах, передние украшают устрашающие когти, из пасти торчат огромные клыки. Оно рычит и прыгает прямо на меня. 8383 резко дергает меня за руку и буквально затаскивает за очередной поворот. Через секунду тварь врезается в стеллаж с такой силой, что не выдерживают болты, которыми он прикручен к полу. Вся эта громадина валится на соседний ряд. Грохот стоит невообразимый, но мой новый слух помогает расслышать виск и верещание нескольких тварей. За очередным поворотом замечаю металлическую дверь в стене напротив нас и ускоряю шаг. Мы наполовину провалили задание, ведь ни о какой скрытности и речи быть не может, нас засекли практически сразу, так что наблюдательность тоже отметаем. Зато реакция у нас просто отличная, почти добрались. На той стороне нас ждет бишоп, который, уверенно, не будет рад сложившемуся результату. Но сначала нужно добраться до двери. Она такая же маленькая, как и та, через которую мы вошли. Слышу, что погоня не отстает, и на миг оборачиваюсь. Лучше бы я этого не делала. Кажется, все твари, находящиеся внутри помещения, открыли на меня охоту. За это мгновение насчитываю не меньше десятка. Кажется, они везде, на полу и даже на полках. Распихивают и роняют коробки на пол, уверенно двигаясь на нас. «Быстрее!» – тороплю напарника, и он без споров вцепляется в мою руку еще сильнее. Но это длится недолго. Наконец добегаем до двери, моя рука свободна. А 8383 опускается на колени и нажимает на кнопку открывания двери. Она медленно ползет вверх, и я отворачиваюсь в сторону опасности. Вижу вырвавшегося вперед Нава. Его серая кожа покрыта слизью, а шерсть на загривке стоит дыбом. Длинный хвост с острым шипом на конце, кажется, живет своей жизнью. Тварь готовится нападать. «Дверь открыта!» — кричит напарник. «Ты первый!» — тут же отзываюсь я. Конечно, было бы умнее мне пойти первый, так твари быстро потеряли бы интерес к ускользнувшей добыче. А до другого жнеца им нет никакого дела. Но я жду встречи с Навом, который уже совсем близко. Подпрыгиваю, хватаюсь обеими руками за полку ближайшего стеллажа и с силой отпинываю тварь в сторону. Нав воет от досады, но ничего уже не изменить, ведь его тело врезается в еще нескольких тварей и сбивает их с ног. Немедля, больше ни секунды, бегу к двери, за которой уже скрылся мой напарник, опускаюсь на четвереньки и проползаю через дверь, замечая 8-4-3-2, которая безучастно смотрит на меня, и 8383, который, как всегда, недоволен. Этому человеку невозможно угодить. Я почти на месте, но вдруг кто-то хватает меня за ногу. От неожиданности падаю на живот, а меня тащат обратно. Голень пронзает такая острая боль, что по сравнению с ней все наказания Бишопа кажутся детским лепетом. Закусываю до крови нижнюю губу, чтобы не закричать. Переворачиваюсь на спину, свободной ногой упираюсь в дверь, чем торможу того, кто тащит меня внутрь помещения со стеллажами. Боль только усиливается. Кто это, я не вижу, но силу него хоть отбавляй. Сейчас мне плевать на наказание. Тянусь, чтобы снять браслет и прекратить существование схватившей меня твари. Но не успеваю. Напарник хватает меня за руки и с силой затаскивает обратно, а восемь-четыре-три-два закрывает дверь. Роняю голову на пол и пытаюсь отдышаться. Чёрт возьми, надо же было так влипнуть. — Ты как? — спрашивает склонившийся надо мной напарник. — Жить буду. Отвечаю тихо, а затем добавляю «Наверное». Он помогает мне встать, и девушка-жнец сразу же провожает нас на встречу с Бишопом. Если бы не поддержка напарника, мне пришлось бы ползти, иду с огромным трудом, опираться на ногу больно. Из раны на лодыжке течет кровь, оставляя следы там, где мы только что прошли. Наставник ждет нас на прежнем месте». По его суровому лицу понимаю, что он не очень доволен. Останавливаемся, как всегда, в двух шагах от него. С нетерпением жду приказа. И когда Бишоп говорит властным голосом «на колени», с облегчением выполняю приказ, готовая принять заслуженное наказание.